Сейчас он вспоминал китайца без злобы и без иронии. Ему было все равно. Самое главное, что он еще не умер. Кстати, что значит «умер как поэт»? Что-то детски наивное должно быть в этой смерти. Или что-то нарочитое, театральное, как у Есенина, у Маяковского. Умер как актер, это еще понятно, но умер как поэт. Да. Он догадывался кое о чем из того, что ждало его впереди. На пересылке он многое успел понять и угадать. И он радовался, тихо радовался своему бессилию и надеялся, что умрет. Он вспомнил давнишний тюремный спор, что хуже, что страшнее, лагерь или тюрьма. Никто ничего толком не знал, аргументы были умозрительные. И как жестоко улыбался человек, привезенный из лагеря в ту тюрьму. Он запомнил улыбку этого человека навсегда, так что боялся ее вспоминать. Подумайте, как ловко он их обманет, тех, что привезли его сюда, если сейчас умрет, на целых десять лет. Он был несколько лет назад в ссылке и знал, что он занесен в особые списки навсегда. Навсегда масштабы сместились, и слова изменили смысл. Снова он почувствовал начинающийся прилив сил, именно прилив, как в море, многочасовой прилив, а потом отлив. Но море ведь не уходит от нас навсегда. Он еще поправится. Внезапно ему захотелось есть, но не было силы двигаться. Он медленно и трудно вспомнил, что отдал сегодняшний суп соседу, что кружка кипятку была его единственной пищей за последний день. Кроме хлеба, конечно. Но хлеб выдавали очень-очень давно. А вчерашний украли. У кого-то еще были силы воровать. Так он лежал легко и бездумно, пока не наступило утро. Электрический свет стал чуть желтее, и принесли на больших фанерных подносах хлеб, как приносили каждый день. Но он уже не волновался, не высматривал горбушку, не плакал, если горбушка доставалась не ему, не запихивал в рот дрожащими пальцами довесок, и довесок мгновенно таял во рту, ноздри его надувались, и он всем своим существом чувствовал вкус и запах свежего ржаного хлеба. А довеска уже не было во рту, хотя он не успел сделать глотка или пошевелить челюстью. Кусок хлеба растаял, исчез, и это было чудо, одно из многих здешних чудес. Нет, сейчас он не волновался. Но когда ему вложили в руки его суточную пайку, он обхватил ее своими бескровными пальцами и прижал хлеб к рту. Он кусал хлеб цинготными зубами, дёсны кровоточили, зубы шатались, но он не чувствовал боли. Изо всех сил он прижимал к рту, забихивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз. Его останавливали соседи. «Не ешь все, лучше потом съешь, потом». И поэт понял. Он широко раскрыл глаза, не выпуская окровавленного хлеба из грязных синеватых пальцев. Когда потом? Отчетливо и ясно выговорил он и закрыл глаза. К вечеру он умер, но списали его на два дня позднее. Изобретательным соседям его удавалось при раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца. Мертвец поднимал руку, как кукла-марионетка. Стало быть, он умер раньше даты своей смерти, немаловажная деталь для будущих его биографов. 1958.